У него всегда был дурной вкус. Неудивительно, что он без конца повторял «Ну, а теперь я пожертвовал Отечеству все свое скромное, но зато честно нажитое состояние». Лотта Х. От перспективы жить с Пейферами в одной квартире все мы, конечно, пришли в ужас. Но потом Маргарет выведала у своего Бонзы... Два вопроса автор что старого Пфейфера вот-вот эвакуируют в деревню вместе с его классом. Только тогда мы уступили. Недели три они сидели у нас буквально на голове, но потом, несмотря на хромую ногу, старику пришлось отправиться в деревню, а с ним уехала и старушенция. Остался только этот милый парень Генрих, фейфер Но он уже записался добровольцем и со дня на день ждал, что его призовут. Все это произошло вскоре после Сталинграда. Лотта Добывание необходимой информации о главном враге Лени в цветоводстве было сопряжено с трудностями. После того, как автор долго и безуспешно рылся в адресных книгах и списках военнослужащих, ему пришло в голову привлечь к своим поискам попечительства по делам охраны могил жертв войны. Послав запрос в попечительство, он узнал, что некий Герри Берт Крэмп 25 лет. Был убит в начале марта поблизости от Рейна и похоронен поблизости от автострады Франкфурт-Кёльн. Но ну, после того, как автор узнал местонахождение могилы Крэмпа, ему уже ничего не стоило узнать адрес его родителей. Беседа с родителями не протекала, однако, в обстановке дружбы и доверия. Родители подтвердили, лишь, что Крэмп тавродстве у Пельцера и что там он так же, как и повсюду, где жил и трудился, выступал за порядок и порядочность. А потом, когда Отечество оказалось в серьезной опасности, его нельзя было удержать. В середине марта он записался добровольцем в фолькштурм, хотя нога у него была ампутирована по бедро. И он пал смертью храбрых, о такой смерти можно только мечтать. Родители Крэмпа видимо, считали смерть сына совершенно естественной и ждали от автора что тот с похвалой отзовется об их чувствах. Но так и не дождались. Несмотря на это, автору показали фотокарточку Крэмпа, но и здесь он не проявил должного понимания. Автор счел самым разумным быстро ретироваться, столь же быстро, как и из квартиры госпожи Швейгерт. На фотографии был изображен не очень симпатичный автору, молодой человек с большим ртом, узким лбом, густыми светлыми волосами и глазами, похожими на пуговицы. Чтобы узнать адреса трех оставшихся в живых напарниц Лене, отбывавших вместе с ней трудовую повинность в цветоводстве Пельцера, пришлось всего лишь обратиться в адресный стол, где, за соответствующую небольшую мзду, автор получил нужную справку. Первой свидетельницей жизни Лени того периода госпожи Лиани Хюльтхоне, руководившей приемочной бригадой, уже минуло семьдесят лет. Теперь она была владелицей фирмы «Цветы» с четырьмя филиалами. Жила Хюльтхоне в необычайно красивом маленьком коттедже в пригороде, почти на лоне природы. Четыре комнаты, кухня, холл, две ванны. Дом был обставлен с безукоризненным вкусом, обои подобраны в тон мебели. Кроме того, хельдхоне почти задыхалась от книг, так что интерьер у нее был самый изысканный. хельдхоне производила впечатление женщины практичной, но держалась очень приветливо. Никто не узнал бы в этой хрупкой, красивой старушке с серебряными, тщательно уложенными волосами, Маленькую коренастую женщину со строгим выражением лица, повязанную платком, то есть женщину, которая была изображена на групповом портрете, снятом по случаю юбилея пельцеровского заведения в 1944 году. Фотографию показал автору сам владелец этого заведения. Теперь же семидесятилетняя красивая старушка, достойная и сдержана, играла роль хозяйки дома. Ее серьги в форме корзиночек из хрупкого серебряного кружева, внутри которых дрожала коралловая бусинка, находились в беспрестанном движении, так же, как и икарии глаза, еще совсем не выцветшие. И все это как бы мелькало перед взором автора, беспокойно трепетали сережки.